Первоначальное учение Зенона было усвоено в Сцепионовском кругу. Но и здесь довольно скоро умозрительная часть системы была совершенно отодвинута на второй план. На первое же поставлено моральное ее учение. Со своими суровыми нравственными требованиями, со своей склонностью к казуистической морали, со своей простой грубоватой аллегоризацией, стоицизм был совершенно в духе римлян и так тесно примыкал к религии, как только может к ней примыкать философия. Утратив живое религиозное чувство, простую веру, последователи стоических учений, однако, признавали, что религиозные учения и обряды желательно сохранить для простого народа в силу практических соображений. Уже в цепионовском кругу было высказано то положение, которое так часто повторялось впоследствии, что необходимо соблюдать пред глазами толпы самым строгим образом все предписания религии, хотя для образованных людей религии это, собственно говоря, совершенно не нужно. И вот люди, сами совершенно не веря, присерьезно исполняли обязанности авгуров, упорно отстаивали права жреческих коллегий, Требовали, чтобы народные собрания были непременно распускаемы, если Авгуру смотрят неблагоприятные проявления воли богов. Они надеялись сделать веру орудием политики. И также ошибались тогда, как многократно ошибались на этом самом пункте люди и других эпох. Тот народ, который думали они обманывать религиозными обрядами и церемониями, утратил так же, как и они сами, свою старую веру, и на требование Авгуров прекратить собрание граждане отвечали иной раз угрозами и насилиями. Как всегда, и в эту эпоху смешение народов вело к смешению религиозных представлений. Глубоко встревоженная мысль человека того времени повсюду искала ответа на разные волновавшие ее и неразрешенные вопросы – она поднималась на все высоты и бросалась во все бездны. Как почва с истреблением вековых лесов быстро покрывается сорными растениями, так с исчезновением веры быстро занимают ее место всевозможные суеверия. Во всех слоях римского общества, от высших до низших, или вернее от низших до высших, распространились, особенно через рабов, всевозможные верования и культы, Возвращенный в жаркой и душной атмосфере Востока. Среди политической, умственной и нравственной распущенности развивался чудовищный мистицизм. Множество людей предпринимало религиозное странствования по обетам. В Риме имели огромный успех разные пророки и пророчицы. Дошло до того, что в эпоху борьбы с союзниками Сенат под давлением общественного мнения однажды должен был издать несколько распоряжений согласно указаниям одной гадалки. Наибольшее распространение получил и был почти официально признан культ «пессенутской матери богов», а культов тайных или запрещенных существовало великое множество.